Мы, кажется, встречались. Колдуну досталось куда сильнее, чем стрельцу. Выбравшись за линию ряжей, монитор ввязался в дуэль с Горгоной и угодил под перекрестный огонь сразу Горгона и Циклопа. После чего закономерно огреб то ли пять, то ли семь попаданий с малой дистанции, а напоследок таранный, хоть и пришедший вскользь удар, разворотивший правый борт в районе офицерских кают. Голубины на этом участке были крайне малы. Колдун сел на дно так, что вода покрыла палубу на три фута. Некоторые спасались на мостике. Туда переправили в первую очередь раненых и контуженных. Остальные стояли на палубе, кто по грудь, кто по пояс в ледяной апрельской воде. Всего и сотни человек команды в живых осталось не более семидесяти. Чудо еще, что за полтора часа ожидания холод не собрал еще более обильного урожая жертв. Коченеющие в неласковой балтийской водичке люди пытались согреть друг друга, двигались, толкались, тормошили соседей, стараясь расшевелить тех, кто уже готов был сдаться. Среди них оказался и командир колдуна Капитан лейтенант Веселага, уступивший место на башне раненым, он объяснял, как уберечься от смерти в ледяной купели, заставлял бороться за жизнь тех, кто уже потерял надежду на спасение, и, как подобает командиру корабля, последним поднялся на борт подоспевшего стрельца. Они успели в последний момент. Свеста развело волну, и люди держались из последних сил. Сережа прикрыл колдун от волн корпусом своего монитора, и матросы из боцманской команды, натасканные на тяжелые авральные работы при любой погоде, принялись гроздями выдергивать скорчившихся от холода людей на палубу. Приволокли одеяло, бушлаты, офицерские шинели, закоченевших колдунцев спускали внизу к кочегаркам, отогревали возле пышущих жаром топок. С Сверхатуры башни Сережи видел, как тают за горизонтом дымы британской эскадры. Сердце его переполнял восторг, несмотря на тела погибших в кают-компании, на полу затопленного Колдуна и повреждения самого стрельца. Победа! Победа, не уступающая тем, что одержаны в просторах Индийского океана, в узостях Босфора его однокашниками Карлушей Греве и Венечкой Остеляцким. Два новейших британских монитора разменены на один допотопной конструкции, который к тому же можно поднять и отремонтировать. Да Ведь это первый, самый первый бой русских броненосных кораблей с броненосным же противником. Да какой бой? Больше десятка кораблей с обеих сторон, береговые батареи, открытое море ну положим назвать северный пролив открытым морем, значит сильно погрешить против истины. Но все же не пресноводная канава, вроде какой-нибудь там Миссисипии, где сражались между собой речные броненосцы конфедератов и северян-аболиционистов. Этот бой шел по всем правилам военно-морского искусства с применением самых современных средств: стальных казнозарядных орудий, револьверных пушек-картечниц, таранов, Потери тоже впечатляли. В сумме три боевые единицы выведены из строя, да и другим надо полагать, крепко досталось. Мичман спохватился, пусть в мыслях, но он обидел стрельца, обозвав его допотопным старьем. а ведь тот честно прикрывал их броней от британских калибров, отвечал из своих девяти дюймовок Серёже сделалось стыдно перед старичком-монитором, будто он за зря походя Ради красного словца обидел седого ветерана, не кланившегося пулям, когда он пешком под стол ходил. Мичман похлопал рукой по броне и ладонь наткнулась на глубокую вмятину. На миг показалось, или это разыгралось слишком пылкое воображение, что монитор едва слышно проворчал: "Ладно уж, что с вас молодых взять? Прощаю на первый раз. Да, крепко досталось нашим старичкам". Сережа обернулся, смущенный тем, что кто-то стал свидетелем его душевного порыва. Перед ним стоял мужчина немного за тридцать. шинель не по росту, видимо, принадлежавшая кому-то из офицеров стрельца, накинута на плечи поверх матросской нательной рубахи нового образца в синюю полоску, что совсем недавно были введены на флоте. Офицерские брюки явно были длинны новому владельцу, и тот аккуратно их подвернул. Гость перехватил взгляд Мичмана. Спасибо вашим сослуживцам, Мичман, приодели как могли, Вид у меня непрезентабельный, но спасенному из пучины морской простительность. Сережа вспомнил свой заляпанный кровью, разодранный на спине сюртук. Позвольте представиться. Капитан-лейтенант веселага первый. Искренне признателен вам за спасение команды и меня, грешного. Сережа замялся. Он, конечно, знал Веселага по службе, как и других командиров судов, но было еще что-то забытое из далекого детства. Особо позвольте поблагодарить за заботу о нижних чинах, продолжал меж тем капитан-лейтенант. Ваш батальон, храни его николу угодник, не поскупился, выделил три полные яендовых хлебного вина. Сейчас сидят по низам до да кочегаркам отогреваются страдальцы. — Еще полчаса Мичман, и люди не выдержали бы, а тут еще волна разошлась, ну к шуту. — Вестового моего Агея едва заборт не смыло, едва успел за рукав моей шинели схватиться, да так и оторвал по шву. И тут Серёжа вспомнил. Простите, мы ведь с вами, кажется, встречались. Веселаго осекся, не посмотрел на собеседника с недоумением. Ну, разумеется, Мичман, и не раз Да вот хоть осенью в Гилтингфорсе. Нет, раньше. Помотал головой Сережа. Улыбка у него расползлась, чуть не до ушей, совершенно по-детски. Вы, наверное, не помните. Я с маменькой был в Кронштадте на экскурсии. Вы тогда на нашем Стрельце служили. Все нам показывали, объясняли. Мне девять лет всего было, поспешно добавил он. Вы еще матушку попросили меня не ругать, когда я сказал глупую шутку. Как же Припоминаю, улыбнулся в ответ капитан-лейтенант. Сережа отметил, что улыбка вышла несколько вымученной. Уголок рта отчетливо дергался. «Насчет коробки с леденцами я пересказал ее в кают-компании, так потом на столе долго стояла большая жестянка наилучшего монпосье Жорж Борман. Старший офицер Семалично гонял буфетичка за ним на Невский к Филиппову владелец знаменитой сети хлебопекарен и кондитерских лавок в Москве и Санкт-Петербурге так вы стало быть закончили корпуса теперь на Стрельце вот как жизнь порой-то оборачивается Веселага ни с того ни сего принялся потирать ладони нервно передергивая плечами и озираясь а не в родстве ли вы с дядей Федоровичем? Нашелся Сережа. Приходилось в корпусе изучать его труды по истории флота. Он имел в виду генерала флота Веселага, военно-морского историка и крупного чиновника адмиралтейства. Разве что в дальнем Отозвался командир колдуна. Ладонь он спрятал под мышки, укутываясь в шинель, уголок рта продолжал дёргаться. Веселага спокон веку на флоте. Батюшка мой ему, небесный мунибесное Иванович, давится адмиралов дослужился. Другой наш родич, Егор Власиевич Веселага, при Александре Благословенном был капитан командором и Георгиевским кавалером. Вот и мой троюродный кузен, Миша Веселага, командует яхтой стрельно. Знаете, колёсная посудина постройки аж 56-го года, как объявили о войне с Англией, Миша сейчас к начальству с рапортом, не хочу, мол, позориться, враг на пороге, а я на придворной посудине отсиживаюсь. И что добился с перевода? Поинтересовался Сережа? — как бы не так нервно хохотнул Веселага. На стрельну воткнули старую девятифунтовку обуховского завода в дополнение к двум ее собственным пуколкам, годным разве что для салютов, и перевели в разведывательные посыльные суда. «Ха -ха, Мишка и рад. Лихая, говорит, будет служба. Веселага первый говорил быстро, сбиваясь и проглатывая слова. Сережа заставил себя не смотреть на его руки, судорожно тискнущей полы шинели. ни рваной ни удивительно после такого-то. Надо распорядиться, чтобы ему коньяку плеснули, что ли. Мичман и сам не отказался бы от рюмки крепкого. Напряжение боя постепенно отпускало, наваливались усталость, запоздалый страх, но надо было что-то делать, отдавать команды, распоряжаться. Ваш бродя, господин Мичман перервал излияние веселого матрос-сигнальщик. С русалки пишут: "Занять место в строю, Идем в Кронштадт". Сережа опомнился. — Каблуков, репетуй в Румпельне, Руль право десять! — Так что, ваш броди, трубки-то я исправил, бодро отрепортировал кондуктор. Можете теперь часами команды подавать и в Румпельном услышать и в машинном. Немного еще обождите, я и привод штурвала исправлю. Там забот на рыбю ногу. Штур тросы под палубой перебила. Срастите всего делов. Сережа кивнул командиру Колдуна, потом мол договорим и поспешно нырнул в рубку.